Гориту спасти пытаешься, все путаешься и путаешься, путаешь и путаешься. Да ну тебя нахрен, лучше порвать. Скажем, что чудище сожрало. Для правдоподобия цирка это еще полезно окажется. Настоящий труп, не подделка из кабани и требухи. Баба опять испугается. Ты ведь, сука, ее уже почти готовую вытащил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 Никаких подозрений, никаких следствий, никаких завещаний. Да еще свидетели, которые при случае подтвердят, Скольяра, рискуя собой, муженек защищал любимую половинку. А ты думал, что все ради тебя затеяно? Тогда ты вовсе дешевый полудурок. Ладно, мужики, рвите его. потом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 Сложив ладони, Олег прижал их к груди. «Дайте помолиться». «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы, не доверяй, из двора, не воротами, мышь ей норой собачьей тропой и окладным бревном, выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Какая-то у тебя странная молитва, клоун!» Почуял неладный, пораненный.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 Олег развернулся, поманил к себе стоявшего на сабле бандита. Однако тот не купился, остался на месте, только занес правую руку со звериным инструментом. Между тем на ведуна бросился третий душегуб, доброжелательный. Уходя от его когтей, Олег прыгнул на нагромождение валунов обогнул обоих поверху и бросился бежать на ходу подхватив ружье. Но через пять шагов остановился, развернулся, передернул затвор. «Умница!» — облегченно перевел дух, доброжелательный, переходя на шаг. «Да куда ты с острова денешься? Будешь нас злить, только хуже себе сделаешь. Иди сюда, я тебя не больно зарежу». «А бросил ему Середин. Староват ты для таких приключений. А все равно не уйдешь. До убийцы осталось шагов шесть. Настрое. Остров маленький. Загоним, как зайца. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. А от тебя, кретина. Бедун присел, черпнул накопившуюся между двух мшистых валунов каменную крошку и сыпанул в ствол. — От тебя и бегать не стану.